Переходит молодость к тебе. А вожак в рубашке из металла погружался медленно на дно, и заря над ним образовала золотого зарева пятно. Москва, 1973, лето. Тропинка воржи. Есть под Москвой. Тихая зеленая станция. Вернее сказать, платформа. Усовской ветки Белорусской железной дороги. Слева по ходу поезда высокие сосны, а справа, в нескольких метрах, шоссе, и за ним ржаное поле. Если спуститься с платформы направо и пересечь шоссе, тотчас же попадешь на тропинку, протоптанную воржи. Она ведет на крутой бережок, не широкой в этом месте Москвы реки, затененной деревьями. Много лет назад, неужели уже много более двадцати пяти, мне нередко доводилось ходить той тропинкой, и я любила и помнила ее, и в долгие последующие годы, когда мне случалось проезжать мимо, а случалось почти каждое лето, неизменно проверяла взглядом, на месте ли тропинка, жива ли, существует ли, и она существовала, на мгновение возвращая меня в прошлое, и заставляя вздрогнуть сердце. И только нынешним летом, проехав на машине мимо, я не заметила своей тропинки. Она не протоптана, а она заросла. Может быть, исчезла в ней надобность. Столько вокруг появилось асфальтовых дорог. Может быть, нынешнее доброе лето заглушило ее. И сердце вздрогнуло уже по-другому, встревожено, даже испугано. У школы стираются наши тропинки, Выходит дело и впрямь идет к концу, и надо торопиться, писать, закрепить хоть в слове то, что еще сохранило память. Помню отчетливо конец жаркого летнего дня, и как, словно дозрел этот день, золотело небо к горизонту, и как шли мы через поле той самой тропинкой с Александром Фадеевым и Александром Твардовским. Они отдыхали неподалеку в санатории. Я приехала из города, условившись о встрече с Александром Александровичем. Но они встретили меня вдвоем, и мы пошли знакомой тропинкой на знакомую прогулку. Твердовский был оживлен, даже весел, даже беспечен. Он не часто бывал таким. Видимо, хорошо поработал с утра, и весь как-то рассвободился, расковался. И было удивительно легко и радостно находиться рядом с ним. Он шутил, хохотал, перебивал нас, Весело комментировал скудные литературные новости, привезенные мной, а когда подошли к реке, внезапно решил купаться. Жаль, нет полотенца, но да ничего, мигом обсохнул. Теплынь-то какая, грех не искупаться. Он отошел в сторонку за густые кусты, и очень скоро мы услыхали плеск воды и его восторженные возгласы, обращенные к нам.